Профессор Крит работал бухгалтером на Ивана Хасановича Боголюбова, но предпочитал, чтобы его называли советником по экономическим вопросам. Так звучало солиднее. А именовать второго человека в империи по статусу и первого по значимости бухгалтером было по меньшей мере нетактично. Профессор Крит не любил, когда его значимость принижали. К тому же он был злопамятен и отличался крутым Норовым, неуживчивым характером и сварливым настроением изо дня в день. Даже Ивану Хасановичу доставалось, когда он попадался этому мизантропу под горячую руку. Профессору Криду прощалось все. Он был незаменимым человеком, знавшим такие тайны семьи Боголюбовых, что его охраняли денно и ночно два десятка морских десантников в отставке. Профессор Крит вел все экономические вопросы Боголюбова. Через него проходили все операции как законного, так и незаконного свойства. Он ведал казной семьи, а также осуществлял контроль над всеми законными фирмами, которые управлялись через подставных лиц. Профессор Крит – маленький, сухонький человечешка ростом полтора метра, лысый, с красным лицом и светлыми пятнами, от отчего он напоминал мухомор, покидал резиденцию Боголюбова редко, но регулярно. Каждый второй вторник месяца он выезжал в город в сопровождении телохранителей, направлялся на Васильевский остров, Возле залива покидал автомобиль и шел к скромной обшарпанной пятиэтажке, где проводил два с половиной часа. Телохранители знали, что он посещает третий этаж, сороковую квартиру. Кто жил в этой квартире, версии разнились. От любовницы до матери и престарелого отца. Но никто ничего точно сказать не мог. А профессор, когда его спрашивали, хмурился и молчал. Словно партизан на допросе у Инквизиции, только желваки вздувались от сдерживаемой ярости. Дальше одного вопроса никто не рисковал заходить. Иван Хасанович знал о поездках своего бухгалтера, но не запрещал их, хотя понимал, чем он в итоге рискует, если профессор окажется в чужих руках. Но бунта на корабле Боголюбов не желал. Что будет, если у профессора Крида упадет настроение и он перестанет исполнять свои обязанности? Боголюбов даже представить себе не мог. Поэтому распорядился, чтобы помимо охраны, сопровождавшей профессора ежедневно, дом, который он посещал, за несколько часов до приезда дорогого гостя отцеплялся, местность прочесывалась, и все неблагоприятные личности удалялись. Так было заведено». И этому порядку следовали из месяца в месяц, из сезона в сезон, из года в год. Профессор Крит в этот день задержался, уймановалившейся работы, появившейся внезапно, когда ее никто не ждал. Всю ночь он, не разгибаясь, сидел над бумагами, ответил на два десятка писем, которые поступили со всех концов земного шара, закончил месячные отчеты по ряду фирм Боголюбова для налоговой инспекции и отодвинулся от стола лишь на рассвете. Он завалился спать прямо в кабинете на диване и проспал бы до следующего вечера, если бы его не разбудили в полдень. В кабинет заглянул Боголюбов, крякнул, обнаружив бухгалтера на диване, и, растормошив, осведомился, намерен ли он покидать сегодня особняк. Профессор долго пытался понять, чего от него хотят, а когда понял, спросил о времени. Узнав же, что он уже два часа, как должен был выехать в город, всполошился, запричитал. «Она же переживать будет, у нее же давление. Как же так? Нехорошо. Ой, как плохо получается!» И засобирался. Кортеж из трех машин покинул резиденцию Боголюбова в час дня. Первая и последняя машины, черные БМВ, были забиты охранниками. В центре следовало черный лексус, которую очень любил профессор. На Васильевский остров Крит ездил только на наземном транспорте не потому, что презирал флайеры, просто это было личное распоряжение Ивана Хасановича. Обеспечить колесной машине безопасность куда проще, чем кораблю. Его из стрингера поджог с километрового расстояния, и все дела. Никакая охрана и зачистка территории не помогут, тут целый город зачищать нужно. Кортеш неспешно втянулся в город, нарастил скорость и устремился к Васильевскому острову. Профессор всю дорогу дремал, облокотившись на плечо охранника. Тот боялся шелохнуться, опасаясь волны возмущения, в которой можно было захлебнуться. Кортеж остановился неожиданно на середине дворцового моста. От того, что машина резко затормозила и прекратила движение, профессор проснулся, высказался по поводу умственных способностей водителя и о его профессиональных качествах. Я огляделся по сторонам. Ничего не увидев, Крит выглянул в окно. Дорогу преграждали корпуса автомобилей, из-за которых ничего было не разобрать. «Узнайте, какого там», — приказал профессор. Охранник, сидевший справа от Крида, вышел на связь с первой машиной и, внимательно выслушав собеседника, сообщил. «Там пожарная машина с легковушкой перехлестнулась. Говорят, полная гармошка. К тому же очень много огня». Идите, ругнулся профессор. «Долго еще ждать-то?» «Там ничего не понятно, но, похоже, застряли». Тихо произнес охранник, втянув голову в плечи, опасаясь вспышки гнева со стороны профессора. В заднее окно автомобиля постучались. Охранник приспустил стекло и выглянул из машины. Остальные вытащили оружие и сидели, изготовившись защищать своего подопечного до последней капли крови. Желательно чужой. «Чего надо?» – рявкнул охранник. «Помощь требуется». Прозвучал уверенный, жесткий голос, и появилось лицо сотрудника МЧС. «Иди ты со своей помощью!» Незамедлительно отозвался охранник. «Тогда, братки, запасайтесь терпением. Два часа минимум стоять!» Порадовал голос за окном. Новость профессора не порадовала. Он взвился до потолка, грозя пробить крышу авто и заорал. «Бегом помогать людям!» «Не положено!» отозвался охранник. «Я тебе сейчас положу!» вскричал Крит, выпихивая охранника наружу силком. Бодигард не знал, как ему поступить. С одной стороны инструкция Ивана Хасановича, а с другой – разъяренный профессор. Профессор был ближе и выглядел страшнее. В помощь первому охраннику выбрался второй. За ним потянулся третий. В бронированном «Лексусе» остались только Крит и водитель. Профессор не закрыл дверцу. Он выбрался из салона и нервно прохаживался вдоль автомобиля, наблюдая за горящими впереди машинами и суетящимися возле них людьми. Люди в черных костюмах появились из ниоткуда. Крит оглянулся на шум, который они произвели, но увидел лишь троих мужчин, вооруженных автоматами. В его голове мелькнула мысль, что в салоне машины можно спастись, но развить мысль в действии он не успел. Люди в черном направили на него автоматы и затрещали выстрелы. Пули заклевали тело профессора, который задергался, словно впал в эпилептический припадок. Из машины высунулся шофер и тут же получил пулю в голову. Сполз на асфальт и уснул навеки. Стрельба прекратилась. Профессор рухнул на землю и затих неподвижно. Когда охранники, помогавшие полиции, вернулись, они застали лишь труп профессора Крида и мертвого водителя.